Глава, 50. Узнав о пожаре, Назер махнул рукой. Ничего особо ценного там не было, да и жить больше здесь он не планировал. Сейчас ему осталось только закупить все то, что заказали ему на Голубой, точно разузнать про аукцион кораблей, забрать из банка уставные документы и можно отправляться в обратный путь на Голубую. Велев Суперкарго узнавать о товарах по списку заказов, сам Назер поехал в департамент кораблей Звездного Совета. Знал он там одного невзрачного клерка, который и готовил документы на корабли, выставляемые на аукцион. Был он страстным коллекционером разных межзвездных «диковинок», а у Назера как раз завалялась одна штучка с прошлого рейса на одну из планет системы Плеяд. Перекинувшись с ним парой ничего не значащих фраз, Назер, как бы вспомнив, спохватился и преподнес презент со словами «Это вам для вашей уникальной коллекции». После этого легко было договориться о том, чтобы уточнить, когда планируется очередной аукцион. Да, времени оставалось в обрез, всего два с половиной месяца. «Уважаемый господин Финит, вы же знаете, что моя чарица совсем уже старушка, но руководитель нашего отдела все тянется аукционом». «Все хочет выжить с нее хоть что-то, а потом ее и на аукционе не продашь. А если добавить к списку кораблей на продажу мою старушку, но в самом конце, перед самым аукционом, то руководитель подумает, что ее добавил сам директор департамента и возражать не будет. И мне выгодно, никто не успеет прицениться к кораблю. А я бы купил ее. Денег у меня немного, поэтому и приходится хитрить. Вот вам я честно говорю». Чиновник понимающих мыкнул, склонив голову. Тогда Назер пошел в банк Но ну, вы же понимаете, господин Финит, что тогда вид ваших экспонатов для коллекции станет другим и более привлекательным». И Назер осторожно краешком показал быстро мелькнувшую в руках монету и опять убрал ее в карман. В цене сошлись они быстро, потому что Назер не торговался. Договорились на том, что как только Найзер вновь появится в департаменте после полета, накануне аукциона, так старушку Чариет внесут в список на аукцион. Только он вышел из кабинета Финита, как к нему подбежал встревоженный секретарь лорда Гавана. «Капитан Найзер, вас срочно вызывает к себе лорд Гаван. Он ищет вас с самого утра. Хорошо, что вас видели в департаменте транспортных кораблей. Только так вас нашел». таратория так, секретарь шел впереди Найзера по коридору, и не видел, что разыскиваемый капитан в это время набирает на переговорнике личный код главы Звездного Совета, который ему вчера дал сам глава. Сообщив коротко, что его вызвали к лорду Гавану с неизвестной целью, получил ответ, чтобы шел спокойно, но переговорник оставил включенным. В нужный момент вмешаются специалисты. Приободрившись ответом, Назер зашагал спокойнее. В кабинете лорда Гавана, кроме его самого, была и его супруга, очаровательная леди Нориния. Но только очень узкий круг косметологов, визажистов и стилистов знали, как достигается это очарование. Сухо предложив присаживаться, лорд Гаван начал допрос, а иначе этот разговор и не назовешь. Его интересовала судьба двух специалистов по приемке СОИ. Почему их до сих пор не видел никто? И вообще? Чем занят капитан Назер, что его невозможно застать ни в департаментах, ни дома? Интересно, а откуда лорду Гавану известно, что его ночью не было в квартире? Но, решив лгать как можно меньше, Назер частично говорил правду, частично просто умалчивал ее. Да, он сдал всю свою по договору, вот расписка сотрудника департамента. Да, он был в банке-кредиторе колонистов. Нет, его не интересовали выплаты по кредитам. Ему поручили передать в банк документы на открытие РКЦ на Голубой. Документы он передал, их приняли, утвердили, и уже готовы все уставные документы. Да, он виделся с господином Н, но это личное дело, не касающееся службы. Господин Н – известный меценат. Он помогает ему уладить дело с его сыном или леди Ней. Да, ему известно о судьбе тех двух ценных специалистов по приемке, которые совершили тягчайшее преступление на голубой. Они напали с оружием на женщину и тяжело ранили ее. Вряд ли она останется жива. Имеются показания свидетелей, протоколы допросов преступников, видео, снятое тайно самими преступниками. Согласно закону, они были сразу же по прилету переданы в ведение следственного департамента. Других сведений о них Назер не имеет. И тут лорд Гавен сорвался. Он орал, покраснев так, что пламенела даже макушка сквозь редеющие волосы. Напрягались мышцы и сосуды на тощей шее, потрясал кулаками. Из его крика Назер понял, что он редкостный идиот, что ему необходимо было следить, чтобы ни единый волос не упал с голов этих двух, а не сдавать их следователям. И что то, что сгорела его квартира, лишь малая часть расплаты за его назера тупости и подлость. И его никто не отправлял, чтобы он помогал колонистам. Если все такие добрые начнут им помогать, то что же тогда будет? Слушая все это, капитан понял, что сам лорд Гаван ума весьма недалекого, раз так себя выдает, а всей авантюрой заправляет леди Нарине, сидящая сейчас тихо в кресле и болезненно морщащаяся при каждом новом взвизге супруга. Но в самый патетический момент речуги лорда под испуганное оханье секретаря в кабинет вошли несколько человек. Сухо представились, что они из следственного департамента и приглашают лорда Гавана проследовать за ними. Тот остолбенел, а леди Нориния наоборот, проявила голос, пригрозив сакраментальным «Вам известно, кто мой папа?» Получила ответ, что, разумеется, знают, И всемогущий папа как раз ожидает дочь для приватного разговора. На этом, собственно, и закончились приключения Назера на материнской планете. Если не считать, что через день стало известно, что его транспортник зафрахтовал господин Шанат. Он был очень заинтересован в как можно более быстрой доставке всех тех наименований продуктов, что он уже закупил у Назера. Поэтому и помог с закупками Назеру по списку с голубой. Удалось купить многое дешевле, чем можно было бы предположить. И еще одно интересное событие произошло. Накануне отлета к нему подошел механик из группы движения и сказал, «Командир, у меня к вам просьба. Я слышал, что в случае продажи Чарет нам могут предоставить жилье на голубой. Можно я сейчас заберу с собой свою невесту? Мы многого не просим, поживем пока и в шатре. Иначе ни ей, ни мне наши семьи не дадут здесь жизни. Вы же знаете, что я происхожу из -за аристократической семьи, хотя и не богатой». А Лерития происходит из простой семьи, без Мне моя семья покоя не дает, а ей ее семья. Она признана здоровой, чтобы иметь детей, и семья уже заключила договор с неким богатым купцом, что вскоре они передадут Леритию ему в жены. Выслушав механика и решив, что семь бед один ответ, и Киран не выгонит молодого парня с его невестой, Назер дал свое согласие, и утром... На борт корабля прибыли молодые с двумя небольшими сумками с личными вещами. Другого не нажили, видимо. Рассказ Назера затянулся, но был очень интересен. Девчонки исправно ахали в нужных местах и вытирали носы кружевными платочками в особо душещипательных местах. Давно построен дом для механика и его жены, худенькой большеглазой леритии или просто лерки. Как быстро стали звать ее наши девчонки. И она охотно откликалась. Была она веселой, трудолюбивой, хорошо знающей домашнее хозяйство и местные ремесла, которым охотно обучала нас. А мы, в свою очередь, учили ее. Впрочем, и весь экипаж чариет, который остался после ее продажи, тоже с удовольствием поселился у нас. Теперь у каждого есть свой дом. Еще двое из экипажа привезли своих жен сюда же. Но девушки пока здесь еще недавно и только осваиваются. А сама покупка корабля прошла тихо, без ажиотажа. Чиновник-коллекционер свое слово сдержал, и чарит была внесена в список продаж в день аукциона. Участники даже и не поняли, что добавился еще один корабль, как Глейн от имени ООО «Берегиня» приобрел его. Гораздо больше хлопот было с продажей жемчуга. Не рискнули продавать одним комплектом, так сказать, продавали по одной-две жемчужины. Назер и Глейн подняли все свои старые связи, врали на прополую о происхождении драгоценностей, но продали. И за большую сумму, чем при продаже оптом. Оплатив сумму покупки, выгодали и на ремонт корабля, и на закуп товаров, и топливо на ближайшее время. Поэтому тогда Глейн так и задержался с возвращением, ждали окончания ремонта корабля. Зато теперь наша колония первопоселенцев имеет в собственности отлично оснащенный под наши нужды исправный и модернизированный транспортный корабль, который не только осуществляет регулярные поставки продуктов и соя для господина Шаната и его сына, но даже брал пару фрактов на стороне, пополняя наши счета в банке. Еще несколько таких фрактов, и мы погасим кредиты в банке. Господин исполнительный директор, изучив наш опыт работы, порекомендовал такие же РКЦ вводить и еще на двух колонизированных планетах. А еще приятным для нас бонусом был тот факт, что у банков имелась своя космическая связь, независимая от Звездного Совета, более новая и быстрая. И мы могли связываться по мере необходимости. Хотя мы и не злоупотребляли этим. Еще Глейн тогда привез новости. Лорда Гавена отстранили от должности, в отношении него ведется расследование. Ему грозят серьезные неприятности. Леди Нариния уже быстро с ним развелась, и как-то так получилось, что все их имущество оказалось ее личным. Хотя и ее сильно поприжали во власти. Она оставалась леди-патронессой Совета Леди, но без решающего голоса. И занималась в Совете культурно-развлекательной программой. Ее отец, лорд Миклан, отказал ей в своем гостеприимстве. Те двое преступников, напавших на раю, были осуждены и сосланы на рутаниевые рудники, откуда, по слухам, еще никто из осужденных не вернулся. Но это дела прошлые, а у нас теперь впереди новые события, задумки и планы, половина из которых вполне себе авантюрные. Но нам, земным девушкам, не привыкать. Итак, вперед к новым приключениям! Подъезжая к поселку, снизила скорость. Гасли последние фонари вдоль улиц, серенький зимний рассвет полностью вступил в свои права. Во дворах домов уже трудились хозяева, убирая последствия ночного снегопада. Махали мне рукой, увидев знакомый карик. Хозяйки шли в свои дворы кормить и обихаживать домашний скот, у кого он был. Мне сейчас тоже предстоит то же самое. Я являюсь владелицей молодой коровки и прошлогодней телки. Обоих брала на ферме телятами. Еще у нас имеется с десяток курочек во главе с горластым петухом и пара небольших поросяток. Я не хотела их брать, честно. Как-то они мне не очень, но любой Надя, да и Кирому говорили. Очень уж мой муженек любит бекончик. Но справедливости ради надо сказать, что он помогает мне с хозяйством. Да и не то, чтобы это было напряжно и так. Наши инженеры, снисходя к интеллекту и умению городских дамочек, сумели соорудить в домашних фермах мини-версии автоматизированной системы. Собственно, мой труд заключался в просмотре информации с компьютера, сбору яиц и доставке емкости с молоком от хлева до дома. И то это чаще делал Киран. Летом еще была у меня одна обязанность – проводы своих коровок на выпас в общее стадо. Но это было скорее развлечение и возможность поболтать с девчонками, чем работа. Забота о пропитании животных — полностью дело мужа. Загнав карик во двор, увидела, что дорожки уже расчищены. Киран поработал. Вкусно откуда-то пахло печным дымком. «Ага, вон затопили баню в фитнес-центре. Суббота же. А наши мужчины весьма полюбили земной обычай ходить в баню. К счастью, без алкоголя». Но Надя вспомнила рецепт безалкогольного пива и теперь по субботам следовал массовый закуп всего продукта, доставался летний запас собственноручно выловленной в озерках мелкой рыбешки, нещадно посоленной и высушенной. Киран, жалобно заглядывая мне в глаза, выпрашивал пару штук батарги. И довольные мужики с вениками, под мышкой и пакетом с рыбешкой тянулись субботним вечером в баню. «Мы с девочками не препятствовали. Пусть у мужчин будет свое развлечение». «Тем более мы точно знали, что в город Ленинград на третью улицу строителей они не улетят». Вдохнув запах чуть смолистого дымка, подумала, что неплохо бы вечером затопить камин. Дома было тепло и тихо. Только кошки, лениво потягиваясь, выползли мне навстречу из гостиной и повели меня к своим мискам, типа они голодные. Хотя уверена, что Киран их покормил. «Да, точно». Вон и мясо, накрошенное мелко лежит, и творожок в мисочке. Недавно только раздали желающим первые симки на потомство. Четыре котенка, трое похожих на симку и один кот наш прота. Теперь молодой матери положен усиленный рацион, пусть восстанавливается. И контрацептив антимяу ей Трин прописал, хотя сам выпросил у нас котенка вне очереди. Но за помощь в создании кресла-качалки я пошла ему навстречу. Очередь ворчала, но смирилась. На кухне на рабочем столе уже стояла коробка с яйцами и канистра с молоком. И здесь Киран успел. А где же он сам? Только сейчас увидела на столе свой браслет, который в торопях забыла утром дома. Один из камней мигал. Ага, мне сообщение. Нажала и услышала родной голос. Наташа, мы с и его командой охотников поехали в полевую долину. Люба жаловалась недавно, что там видали нескольких кудряворогатых, они прорвались сквозь периметр, копытили снег на полях со зимой пшеницей. Не столько съедят, сколько оставят без снежного укрытия посевы. Вымерзнут ведь. Посмотрим, что там можно сделать. И еще. Утром по дальней связи пришло сообщение. В нашу систему зашел пассажирский звездолет. Судя по сообщению капитана корабля, на борту его летит «Леди Наринья». Через неделю примерно выйдут на орбиту. Не нервничай, не надо. Скорее всего, она явилась ко мне. Я плюхнулась на стул. Нифига себе новость. И не нервничай. Свекровушка пожаловала. Ну, welcome, маменька. А там посмотрим.